Глава 116, рассказывающая о том, как попав в область небесных грёз Баоюй познал судьбы бессмертных и как исполняя сыновний долг зять Жен сопровождал на родину гроб с телом матери. Итак, мы остановились на том, что когда Баоюй услышал слова Шэ Юэ, он упал без сознания. Госпожа Ван и все остальные вновь заплакали. Шеюэ упрекала себя за то, что сболтнула лишнее, но госпожа Ван была так взволнована, что ей даже в голову не приходило ругать девушку. Шеюэ громко рыдала, думая про себя: Если умрет Бао Юй, я покончу с собой, чтобы всегда следовать за ним. Не будем подробно останавливаться на том, что творилось в душе Шиюэ. А «Обратимся к госпоже Ван». Она несколько раз окликнула Бао Юя, но он не отзывался. Тогда она приказала служанкам поскорее отыскать монаха и попросить его, чтобы он спас ее сына. Откуда ей было знать, что за то время, пока Цзяджен находился возле Бао Юя, Хэшан бесследно исчез?» Когда дзя Джен возвратился в комнату и обнаружил исчезновение монаха, он был крайне удивлен. Потом он услышал шум во внутренних покоях и поспешил туда. Он увидел, что Бао-Юй снова безнадежен. Зубы его крепко сжаты, пульс не прощупывается. дзя Джен притронулся рукой к груди юноши. Она была едва теплая. Стревоженный дядь Жен приказал немедленно позвать врача. Он ведь не знал, что душа Бау улетела из тела. Но, как вы думаете, слушатель, умер Бао Юй? Нет, он не умер. Дело в том, что когда Бао Юй лишился сознания, душа его перелетела в главный зал дворца Жунго, где увидела Хэшана, который принес Яшму и совершила перед ним приветственные церемонии. При появлении души Баоюя юя Хэшан торопливо встал и увлек ее за собой. Следуя за Хэшаном, Баоюй неожиданно почувствовал, что тело его стало легким, как пушинка, и взвилось в воздух. Баоюй не видел, чтобы они выходили из дворца Джунго, но обнаружил, что находится в незнакомом месте диком и пустынном и лишь вдали виднелась арка которая как будто ему знакома бауюй собирался расспросить хэшана где они но тут увидел фигуру женщины промелькнувшую впереди откуда взялась такая красавица в пустыне подумал он наверное бессмертная фея спустилась в бренный мир бауюй подошел поближе женщина показалась ему знакомой Он стал присматриваться к ней, но не мог вспомнить, кто она. В это время женщина поклонилась монаху и исчезла. Баоюю показалось, что она похожа на Ю Сандзе, и он с горечью подумал: "Почему она тоже здесь?" Он хотел спросить Хэшана, но тот, держа его за руку, направился по дарку. Тут же Бао-Юй увидел на арке горизонтальную дощечку, на которой было написано «Обетованная земля бессмертных праведников», а по обе стороны арки параллельные вертикальные надписи. «Ложь исчезает, а правда приходит. Правда сильнее, чем ложь. Было сначала ничем бытие, но бытие не ничто». Как только они именовали арку, Перед ними появились ворота дворца. Над ними красовалась горизонтальная надпись из четырех крупных иероглифов. «Счастье», «Добро», «Зло», «Разврат». И по обе стороны вертикальные парные надписи. «Даже о мудрых не скажет никто, будто бы с прошлой и будущей жизнью связь они могут порвать. Даже у близких, ты это пойми». Прошлых причин и грядущих последствий не разгадаешь никак. Бао Юй подумал. «Вот оно что!» А я собирался спрашивать о причинах и следствиях, о прошедшем и грядущем. Вдруг недалеко впереди он увидел Юаньян, которая манила его рукой. «Я шел очень долго, а оказывается не вышел за пределы сада», — снова подумал Бао Юй. Но почему сад так сильно изменил свой облик? Он устремился к Юаньян, собираясь с нею поговорить, но в то же мгновение девушка исчезла. Душу Бао Юя охватили сомнения. Он направился к тому месту, где только что стояла Юаньян и увидел высокий зал. Повсюду были расставлены плиты с надписями. Бао Юй не имел никакого желания читать их, и побежал в том направлении, куда скрылась Юаньян. Дверь, ведущая в зал, оказалась приотворенной. Юноша не осмеливался войти в зал и хотел спросить разрешения у монаха. Но когда он обернулся, то обнаружил, что монах тоже исчез. Бао-Юй стал присматриваться, и ему показалось, что зал этот высок, как гора и совершенно не похож ни на одно строение в саду роскошных зрелищ. Он в нерешительности остановился, поднял голову и прочел надпись над его входом. «Прозрение ведет к избавлению от страстей» и вертикальные парные надписи по сторонам. «Веселье и радость и скорбь и печаль — все это лишь ложь и обман». Стремление и жадность, и ревность, и грусть — все это безумие, плод. Прочитав надписи, Бао -Юй кивнул в знак одобрения и невольно вздохнул. Он решил войти в зал, разыскать Юаньян и спросить у нее, что это за место. Он еще раз внимательно огляделся и, так как место казалось ему знакомым, набрался смелости и толкнул дверь. В помещении было темным-темно, и, как Бао Юй не приглядывался, Юаньян не было видно нигде. Юношу невольно охватил страх. Он собрался выйти, но тут он заметил около десятка больших шкафов, дверцы которых были полуоткрыты. «Ведь я же еще в детстве во сне бывал здесь», — вдруг вспомнил Бао Юй. «Какое счастье, что я снова попал сюда!» Мысль о Юаньян сразу вылетела у него из головы. Он расхрабрился, подошел к первому шкафу, распахнул дверцы и заглянул внутрь. Увидев там несколько книг, он еще больше обрадовался и подумал. «Многие не придают значения снам. Они даже не предполагают, что с ними наяву могут произойти такие же события, которые им приснились. Я давно желал, чтобы мой сон повторился». И сегодня совершенно неожиданно мое желание сбылось. Интересно, те ли это реестры, которые я когда-то видел?» Он протянул руку, снял с верхней полки первую книгу и прочитал. «Основной реестр двенадцати драгоценных шпилек из Цзиньлина». Бауюй подумал. «Кажется, я читал тогда именно эту книгу. Досадно, что не помню точно». Он открыл первую страницу и начал читать. Сверху он увидел какой-то расплывчатый рисунок и не мог разобрать, что он изображает. На обратной стороне страницы было написано несколько строк, хотя тоже не совсем ясно, но кое-что разобрать было возможно. Бао-Юй напряг зрение и, увидев иероглиф «Линь» — лес, ниже которого шли иероглифы «Яшмовый пояс», подумал. «Не иначе, как здесь говорится о сестрице Линь!» Он стал читать внимательнее. Когда ему попались слова «Шпилька золотая в снегу под сугробом лежит», он очень удивился и пробормотал, как будто опять зашифровано имя. Затем, составив вместе прежде прочитанные фразы с последующими, он прочел их сразу. «Не могу уловить смысла», — сокрушался Бао Юй. Видимо, в этих словах только зашифрованные имена. Досадно, что встречаются такие слова, как «жалеть» и «вздыхать». Что бы они могли значить?» Бао -Юй расстроился, и тут в голове его мелькнула мысль. «Я читаю украдкой, как вор, а вдруг увидят. Тогда я не успею дочитать все до конца, не буду терять времени зря». Бауюй даже не стал разглядывать рисунок под надписью и принялся читать снова. Дойдя до слов, вот заяц тигра повстречал, сна жизни больше нет. Он словно прозрел. «Ну, конечно!» — мысленно воскликнул он. «Предопределение совершенно точное. Это сказано о моей сестре Юанчунь. Ведь она умерла в год, обозначенный циклическими знаками «зайца и тигра». «Если и дальше будет так же понятно, постараюсь записать и выучить наизусть, что предопределила судьба моим сестрам. Я не стану разглашать тайны, но смогу, не прибегая к гаданию, все знать наперед. Это избавит меня от излишних тревог и размышлений». БауЮи огляделся и, конечно, ни кисти, ни тушечницы не нашел. Опасаясь, как бы ему не помешали, Он шел за лучшее поскорее читать дальше. Он перевернул страницу и увидел рисунок, изображавший человека, запускающего змея, но не стал его рассматривать. Зато он внимательно прочитал следовавшие далее 12 стихотворений. Одни из них он понял сразу, другие — после некоторого размышления. Третьи вообще были непонятны, и он постарался только запомнить их наизусть. Бауюй вздохнул, снял с полки дополнительные реестры судеб девушек из Дзинь лина и опять принялся за чтение. Дочитав до места ревность несносна, только актеру достанется счастье. Кто бы подумал, обижен судьбой этот юноша знатный? Он на первых порах ничего не понял. Но как только взглянул на рисунок и увидел ценовку с цветами, которую обычно называют.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 Но поблизости никого не было. Баоюй в растерянности огляделся, и тут в дверях появилась Юаньян и поманила его рукой. Обрадованный Баоюй выбежал, но Юаньян быстро удалялась. Дорогая сестра! скричал юноша. Подожди! Юаньян продолжала удаляться и даже не оглянулась. Баоюй побежал за ней в догонку и вдруг его взором предстал величественный дворец. Повсюду выселись башни и пагоды, украшенные ажурной резьбой храмы и залы, возле которых неясно вырисовывались силуэты девушек-служанок. Эта картина захватила бао Юя, и он снова забыл о Юаньян. Легкими, неслышными шагами Бао-Юй вошел в ворота. Во дворце росли диковинные цветы и редкостные травы, названий которых он даже не знал. Но его внимание сразу привлекла тоненькая зеленая травка с листиками, отливающими пурпуром, которая велась по мраморной решетке. «Интересно, как называется эта травка?» — подумал юноша. «Какая она гордая и благородная!» Налетел легкий порыв ветерка. Травка закачалась и затрепетала. Она была так изящна и нежна что при виде ее у Баоюя дрогнуло сердце и на душе сделалось как-то сладостно и приятно. Баоюй уставился на травку, но тут же рядом кто-то произнес. «Безумец, откуда ты явился? Как смеешь ты смотреть на траву бессмертия?» Баоюй испуганно обернулся и, увидев перед собой фею, поспешно совершил приветственные церемонии и сказал. Я искал сестру Юаньян и случайно забрел в обитель бессмертных. Простите меня за мое невежество. Святая сестра, позвольте спросить у вас, что это за место. Почему мне явилась сестра Юаньян и сказала, что меня желает видеть сестрица Линь? Умоляю вас, объясните, что это значит». «Да кто тут знает твоих сестер?» Недовольным тоном проговорила фея. «Я присматриваю за травкой бессмертия, И не позволяю простым смертным смотреть на нее. Баую хотел поскорее уйти, но никак не мог оторваться от травки и стал упрашивать Фею: Святая сестра, если ты присматриваешь за травкой бессмертия, значит ты непременно покровительница цветов. Но скажи мне, какими достоинствами обладает эта травка? Ты сам должен знать. Рассказывать об этом слишком долго, отвечала Фея. Эта травка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 и снова ушла в страну праведников и бессмертных. Вот почему бессмертная фея Цзинхуань приставила меня к ней и велела отгонять от нее пчелы и мотыльков бауюи ничего не понял из того, что она говорила, но поскольку перед ним стояла покровительница цветов, он боялся в ее присутствии сделать какую-либо глупость и только спросил. «Святая сестра, — «Вы присматриваете только за этой травкой? Но ведь есть еще множество цветов, за которыми присматривают другие. Я, конечно, не посмею докучать вам, но только скажите мне, кто присматривает за цветами лотоса». «Не знаю», — отвечала фея. «Об этом может сказать только моя повелительница». «А кто ваша повелительница?» «Фея Сяосян». «Неужели?» — воскликнул Бао -Юй. «Разве вы не знаете, что это фея, моя двоюродная сестра Линь Даюй? «Глупости», — произнесла фея. «Здесь обитель бессмертных, и пусть даже ты звал свою сестрицу феи реки Сяосян, ей далеко до Ахуан и Нюй-Ин. Разве может она состоять в родстве с простыми смертными? Не болтай ерунды, не то позову богатыря-служителя, и он выгонит тебя». Услышав это, Бао Юй расстроился. У него родилось ощущение, что он мерзок и грязен, и он хотел поскорее уйти, но в этот момент послышался голос. «Меня послали за хрустально-блещущим служителем. Мне тоже приказали привести его, и я его ожидаю», — ответила фея. «Неужели его не было? Где ж его искать?» «А разве ты только что не прогнала его?» — спросил тот же голос. Фея бросилась вслед за Баоюем, крича «Крустально-блещущий служитель! Вернись!» Баоюй подумал, что кого-то зовут, и, опасаясь преследования, со всех ног бросился бежать. И тут на его пути кто-то встал с драгоценным мечом в руках и загородил ему дорогу. «Куда бежишь?» Испуганный Баоюй застыл на месте, но затем набрался смелости, поднял глаза и увидел перед собой Ю Сань Цзэ. «Сестра, и ты пришла угрожать мне», немного успокоившись, произнес он. «Среди твоих братьев нет ни одного порядочного человека», отвечала та. «Они только бесчестят девушек и мешают им устраивать свою жизнь. Раз уж ты попал сюда, не жди от меня пощады». Бао услышав слова Ю Сань Цзэ», растерялся. «Сестра, задержи его!» — послышался в этот момент голос за спиной Бао Юя. «Не давай ему уйти!» «Я давно по повелению феи поджидаю его», — ответила Саньдзе. «Сейчас я своим мечом перерублю нити, связывающие его с бренным миром!» Эти слова привели Бао Юя в полное смятение, хотя он не совсем понял их смысл. Он повернулся и хотел бежать, но тут лицом к лицу столкнулся с Динь Вэнь. При виде девушки скорбь и радость смешались в его душе. «Я остался один и сбился с дороги», — принялся объяснять он. «Мне хотят мстить. Я думал бежать, но не знаю куда. Хорошо, что увидел тебя, сестра Цинь Вэнь. отведи меня домой». «Почтенный служитель, вы заблуждаетесь», — ответила дева. «Я не Цинь Вэнь. Я получила приказ феи пригласить вас к ней и вовсе не собираюсь причинять вам зло. Душу Бауюя наполнили сомнения. Сестра, какая фея зовет меня? Об этом пока не спрашивайте. Когда увидите ее, сами поймете. Бауюй торопливо последовал за девушкой, так похожей на Ценвэнь. Не может быть ошибки! «И голос, и внешность в точности, как у нее», — размышлял он, разглядывая девушку. «Но почему она не хочет признаться?» «Ладно, пойду к фее. Если я в чем-нибудь виноват, попрошу прощения. Женщины по натуре мягки и добры. Надо только попросить, и они простят». Тем временем они приблизились к роскошному дворцу, сверкавшему всеми цветами радуги. Перед дворцом зеленел бамбук, позади дворца выселись голубые сосны. На террасе под навесом стояли служанки, наряженные точно так же, как при императорском дворе. При виде бао они стали переговариваться между собой. «Так это и есть хрустально-блещущий служитель?» «Да, это он», — ответила дева, сопровождавшая бао «Скорее доложить о нем». Одна из прислужниц улыбнулась, и, поманив юношу рукой, направилась к дверям, ведущим внутрь дворца. Бао-Юй последовал за нею. Они миновали несколько залов и покоев и остановились у главного зала, вход в который закрывали длинные жемчужные занавески. «Ждите, пока вас позовут», — сказала бао Юйю прислужница. Бао-Юй не произнес ни слова и застыл на месте. Прислужница прошла в зал, а через некоторое время появилась и сказала юноша, пожалуйста, хрустально хрустально-блещущий служитель. Тут же другая прислужница отдернула занавес, и Баоюй увидел девушку с венком на голове, одетую в расшитое причудливыми узорами платья. Гордо выпрямившись, она сидела посреди зала. Приподняв голову, Бауюй внимательно пригляделся. Девушка показалась ему очень похожей на Даюй, и он не удержался от возгласа. Сестрица, ты здесь, а я все время думала о тебе. Да чего ж невежлив этот служитель? гневно воскликнула служанка, стоявшая возле занавеса. Живо убирайся отсюда. В то же мгновение другая прислужница опустила жемчужный занавес. Бао хотелось броситься в зал, но он не осмеливался. Ему хотелось спросить, кто это дева, но он не успел. Прислужницы стали гнать его из дворца. Он надеялся встретиться с Циньвэнь и поговорить с нею, но Циньвэнь нигде не было. Обуреваемый противоречивыми чувствами, Бауюй вышел из дворца и в нерешительности остановился. Он стал искать дорогу домой и никак не мог ее найти. Он растерялся, но неожиданно под навесом заметил Фэнзе, которая манила его к себе. «Вот хорошо», — обрадовался Бао Юй. «Оказывается, я дома. Как же я мог заблудиться?» Он подбежал к Фэнзе. «Так ты здесь, сестра! Все эти люди насмехались надо мной, а сестрица Лень даже не захотела меня видеть». И я не могу понять, почему. Он приблизился к тому месту, где стояла Фунзе, и внимательно приглядевшись, обнаружил, что это не Фунзе, а первая жена Дзяжуна, госпожа Цинь -Кэ Цин. Баоюй в недоумении остановился и хотел спросить ее, где же Фунзе, но госпожа Цинь повернулась и ушла в дом. Бауюй стоял в растерянности, не осмеливаясь войти следом за нею, и сокрушенно вздыхал. «В чем же я провинился? Почему все отворачиваются от меня?» Он горько заплакал, но тотчас же появилось несколько богатырей с плетями в руках, которые закричали «Откуда тут мужчина? Как он осмелился вторгнуться в нашу страну бессмертных? Убирайся!» Бауюй Юй не издал ни звука в ответ и снова бросился искать дорогу. Но вдруг он увидел вдали толпу девушек, которые шли ему навстречу. Бауюй Юй стал присматриваться к ним, и одна из девушек показалась ему очень похожей на Инчунь. «Я заблудился!» — крикнул девушкам Бауюй. Юй. «Помогите!» В это же мгновение Баоюй заметил, что богатыри служители настигают его, и пустился бежать. Девушки обратились в злых демонов и накинулись на него. я охватил ужас, но тут он увидел перед собой того самого Хэшана, который принес ему яшму. Хэшан держал в руке зеркало, которое на мгновение поднес к лицу Бауюя и проговорил. «По высочайшему повелению, государыни Юанчунь, я пришел, чтобы спасти тебя!» Все видения мгновенно исчезли, и Баою я очутился совершенно один среди пустынной равнины. «Я помню, что вы привели меня сюда, а сами исчезли!» — воскликнул Баою и, хватая Хэшана за руку. «Я встретил здесь нескольких близких мне людей, но они не захотели говорить со мной, а потом вдруг превратились в демонов». «Скажите, снилось мне все это или происходило наяву?» «Ты читал что-либо украдкое, когда попал сюда?» — спросил его Хэшан. «Если он привел меня в страну бессмертных, значит, он и сам бессмертный», — подумал Бао Юй. «Разве можно от него что-либо скрыть? К тому же мне надо кое о чем его расспросить». «Я читал реестры», — признался Бао Юй. «Выходит, ты ни в чем не изменился». Со вздохом произнес Хэшан. «Если ты читал реестры, неужели ты опять ничего не понял? Все мирские страсти — это наваждение. Постарайся запомнить это, и если все же тебе что-то останется непонятным, я объясню. А сейчас иди домой». С этими словами он так толкнул Бао Юя, что тот не устоял на ногах и упал. «А я...» Вырвался у него крик. Все, находившиеся в комнате, глядя на Бао Юя, плакали. Но когда он закричал, они поняли, что он приходит в себя и стали окликать его. Бао Юй открыл глаза. Он по-прежнему лежал на кане, а возле него стояли госпожа Ван, Баучай и другие близкие с покрасневшими и вспухшими от слез глазами. «Я вырвался из объятий смерти», — подумал Бао Юй, вспоминая, что ему пришлось пережить. Все события отчетливо сохранились в его памяти, и он невольно расхохотался. «Да, да, так и есть!» Госпожа Ван решила, что он снова впадает в безумие, и поспешила позвать врача, а затем послала девочку-служанку доложить дядь Жену. Бао Юй пришел в себя и заговорил — так что приготовление к похоронам можно отменить». Тогда дядя пришел поглядеть на сына. Убедившись, что Бао -Юй действительно в полном сознании, он скричал. «Несчастный! Как ты нас напугал!» Из глаз дядь Жена покатились слезы. Он несколько раз тяжело вздохнул, а затем вышел, чтобы распорядиться насчет врача, который должен был осмотреть Бао Юя и прописать ему лекарства. Шэ -Юэ, которая незадолго перед этим подумывала, как бы покончить с собой, сейчас успокоилась. Госпожа Ван приказала подать коричный отвар и заставила Бао Юя выпить несколько глотков, после чего силы стали понемногу возвращаться к юноше. Госпожа Ван даже повеселела и на радостях простила Шеюэ. Затем распорядилась передать Баучай, принесенную монахом яшму, наказав молодой женщине следить за тем, чтобы Баоюй носил яшму на шее. «Где он нашел эту яшму?» — думала госпожа Ван, вспоминая о Хэшане. «И почему он сначала требовал деньги, а потом исчез? Может быть, это какой-нибудь святой?» «Судя по намекам Хэшана, можно предположить, что эту яшму он нигде не нашел», — сказала Баочай. «Видимо, он просто потихоньку утащил ее у нас из дому, когда ее где-то затеряли». «Но как он мог ее взять, если яшма была в доме?» — удивилась госпожа Ван. «Если смог принести, значит, мог и утащить», — уверенно сказала Баучай. «В тот год, когда потерялась яшма», Старый господин Линджися уходил гадать, вмешались Сижени и Шеюэ. И потом, после свадьбы нашей второй госпожи Бао-Чай, мы говорили ей, что в предсказании было слово Шан, вознаграждать. И нам показалось, что речь идет о деньгах. Вы помните об этом, вторая госпожа? Да, вы говорили мне, что в предсказании было написано, будто яшму нужно искать в ломбардах. Немного подумав, подтвердила Баочай. «Но только сейчас я поняла, что знак «шан», о котором вы слышали, означает вовсе не вознаграждение и не деньги, а слог, который входит в состав слова «хэшан». Разве после этого можно сомневаться, что Яшму унес хэшан? «Этот хэшан поистине какой-то странный», — согласилась госпожа Ван. «Когда Баоюй был болен...» Монах говорил, что у нас в доме есть драгоценность, которая может вылечить Бауюя, и указал при этом на Яшму. Значит, он знал, что у Яшмы необычное происхождение. Она была найдена во рту твоего мужа, когда он родился. С древнейших времен и поныне не было ничего подобного. Но все же, что это за Яшма мы себе даже не представляем. Болеет Бауюй, Яшма выздоравливает Яшма. «Даже когда родился, опять яшма!» Госпожа Ван внезапно умолкла и заплакала. Все, о чем говорила мать, бауюю было давно известно. Но он никому не говорил об этом, а только вспоминал, что видела его душа во время странствий на небесах. В это время в разговор вмешалась Сичунь. «В тот год, когда была потеряна яшма, — сказала она, — Мы попросили Мяу-Юй посоветоваться с духами и получили ответ, что яшма находится под этой высокой вершиной цинген у сосен стволов вековых. Далее следовали слова, которых я не запомнила, но под конец там говорилось. «В мой дом, заходя, улыбнись, и увидишь, как только успеешь войти». Суть кроется в словах «в мой дом». Я уверена, что под домом подразумевалась «обитель», Где процветает учение Будды? Но только сомневаюсь, чтобы брат Баоюй смог войти в нее. Баоюй усмехнулся, а Бауча недовольно нахмурила брови. Опять ты о Будде, рассердилась на Сичунь госпожа Ю. Неужели ты до сих пор не оставила мысль уйти в монастырь? Да, подтвердила Сичунь. И признаюсь вам откровенно, я уже давно перестала есть мясную пищу. Дитя мое, опомнись!» — воскликнула госпожа Ван, обращаясь к Сичунь. — И не смей даже думать об этом! Сичунь замолчала. Зато Бао Юйю слова девушки напомнили строки из стихов в реестре судеб, где было сказано «возле древнего Будды, где тусклые лампады свет», и он несколько раз вздохнул. Потом он вспомнил стихи, где говорилось о ценовке си и цветке хуа. Бросил взгляд на Сижень и невольно заплакал. Бауюй юй то печалился, то смеялся, и все были уверены, что у него снова начался приступ безумия. Они ведь не знали, что Бауюю удалось прочесть книги судеб, и ему были известны судьбы обитателей дворца Джунго. Но мы пока об этом рассказывать не будем. Сейчас... Речь пойдет о том, как Бао-Юй, возвратившись к жизни, несколько дней подряд принимал лекарства и постепенно окреп. Дзя-Джен, убедившись, что сын становится лучше, перестал беспокоиться о нем. Зато стал все чаще и чаще думать о Дзя-Ше, которому еще неизвестно сколько предстояло находиться в изгнании. Кроме того, гроб с телом матушки Дзя все еще стоял в кумирне, И это не давало дзяджену покоя. И вот как-то раз дзяджен позвал дяляня и заявил, что хочет отвезти гроб с телом матушки дзя на юг, чтобы похоронить. Вы совершенно правы, господин, выслушав его, сказал дзялянь. Сделайте это, пока вы в отпуску по случаю траура. Потом времени не будет. Только я без отца ничего не смею вам советовать. Ваш план хорош но для его осуществления потребуется несколько тысяч лян серебра. Хотя власти разыскивают воров, боюсь, что украденное нам не вернуть. «Собственно говоря, я уже все решил», — признался Дзяджан. «И хочу тебе только кое-что сказать. Тебе никуда нельзя отлучаться, так как дома мужчин нет. Меня беспокоит, смогу ли я управиться, ведь мне придется вести несколько гробов». Я думаю взять с собой Дзяжуна, так как гроб его жены тоже надо отвезти. Придется захватить и гроб Линьда-Юй, ибо старая госпожа завещала вместе с нею непременно отвезти останки девочки на родину. Деньги на это удастся собрать лишь в том случае, если нам одолжат». «Разве на кого-нибудь можно надеяться?» — проговорил Дзялянь. «Вы сейчас в трауре, мой отец в дальних краях». «Много денег я сразу достать не смогу. Придется заложить строение и землю». «Разве можно закладывать дома? Ведь они построены за счет казны». «Конечно, дома, в которых мы живем, закладывать нельзя. Но ведь у нас есть несколько домов, которые можно временно заложить. Если отец вернется и его восстановят в должности, их можно будет снова выкупить. Меня только беспокоит, что вам приходится нести столько хлопот». «Самое главное — похоронить как следует старую госпожу», — сказал Дзяджин. «И от тебя требуется в первую очередь хорошенько присматривать за домом». «Не беспокойтесь об этом, господин. Хоть я и глуп, но я постараюсь оправдать ваше доверие. Вы ведь возьмете с собой кое-кого из людей, а тех, кто останется, я прокормить всегда сумею. Если же вам не хватит денег на дорогу, то когда будете проезжать через уезд — Которым правит Лай Шаньжун. Намекните ему, что вы в затруднительном положении, и он выручит. Неудобно обращаться за помощью к чужим, возразил Дзяджан. Ведь речь идет о похоронах матери. Здесь все надо делать самим. Да, вы правы, согласился с ним Дзялянь и вышел, чтобы позаботиться о деньгах на дорогу для Дзя Джена. Дя джен рассказал о своем намерении госпоже Ван и велел ей хорошенько присматривать за домом в его отсутствие. Затем он выбрал счастливый день для отъезда. В это время здоровье Бао-Юя полностью восстановилось, а Дя хуань и Дя лань усердно занимались учебой. Поручив Дя строго присматривать за его сыновьями и Дя ланем джен сказал... В нынешнем году состоятся большие экзамены. Дзяхуань носит траур и не сможет принять в них участие. Но Дзялань приходится мне внукам, и траур по бабушке его не касается. Пусть он экзаменуется вместе с Баоюем. Если кто-либо из них получит звание Дзюй Женя, наша семья сохранит свое положение». Дзялянь и остальные почтительно поддакнули ему. Дзя Джен сделал еще несколько наставлений родным, а затем, совершив жертвоприношение в кумирне предков, в сопровождении Линь Сяо и других слуг отправился в путь. Он даже не стал приглашать на проводы родственников и друзей, и его провожали только близкие, и то до первой станции за городом. Поскольку дядя перед отъездом наказывал Бао Ю Ю во что бы то ни стало принять участие в предстоящих государственных экзаменах, госпожа Ван все время проверяла, как занимается сын, и подгоняла его. О том, что Бао Чай и Си Жень торопили юношу с занятиями, и говорить не приходится. Надо сказать, что по мере того, как к Бао Ю, Ю возвращалось здоровье, мысли его принимали все более странное направления. Помимо отвращения к чиновничьей карьере, у него появилось чувство отчуждения к девушкам. Но никто не замечал этого, и Бао Юй никому об этом не говорил. Зайдуань, проводившая гроб с телом Даюй Юй на родину, опечаленная сидела у себя в комнате и плакала. «Какой Бао Юй все же бесчувственный!» — думала она. «Ведь он видел, что гроб Да Юй увозят» и не уронил ни одной слезинки. Я так убита горем, а он и не думает прийти утешить меня. Лишь смотрит на меня и смеется, неблагодарный. Своими сладкими речами он только морочит нас. Как хорошо, что недавно ночью я не впустила его и не поверила ему. Почему он стал так холодно относиться к сижень и почти не обращает внимания на жену, а Шиюа и других служанок вовсе не замечает?» Видимо, девушки зря расточали на него свои ласки. Тут вошла Уэр. Увидев дюань всю заплаканную, девочка сказала. «Сестра, опять оплакиваешь барышню Линь да Юй?» «Да, верно говорят. Лучше человека увидеть собственными глазами, чем знать о нем понаслышке. Прежде я слышала, что второй господин Бао Юй замечательно относится к служанкам» и моя мать постаралась устроить меня к нему. Однажды он заболел, и мне пришлось ухаживать за ним. Но когда он выздоровел, он не сказал мне доброго слова, а сейчас даже не глядит на меня. «Тьфу, негодница!» — фыркнула Адзэй Дзюань, едва сдерживаясь от смеха. «Как же, по-твоему, должен относиться к тебе, бауюй? И не стыдно тебе говорить об этом? Ты ведь девушка, да и разве у него есть время обращать на тебя внимание?» «Он на своих наложниц не хочет смотреть!» Зайдюань усмехнулась. «Ну, скажи, кто ты для Бауюя?» Уэр покраснела. Она хотела пояснить, что ей от Бауюя ничего не нужно, что ее только возмущает равнодушие, с каким он стал относиться к служанкам. Но тут за воротами послышался шум. «Опять пришел монах и требует десять тысяч лян серебра», говорил кто-то. Госпожа Ван волнуется. Она хотела просить второго господина Дзяляня поговорить с монахом, но его нет дома. Госпожа Ван велела позвать вторую госпожу Баучай, чтобы посоветоваться с нею. Если вы не знаете, каким образом удалось выпроводить Хэшана, прослушайте следующую главу.